Одевшись, я спустилась вниз, понимая, что ни о каком сне и покое не может быть и речи. Своей выходкой Алихан в очередной раз доказал, что заслуживает самых горьких страданий. Я лишь молилась Богу о том, чтобы суметь стать той, кто проучит его. «Сынок, принеси, пожалуйста, подгузник», — раздался голос матери из гостиной. «Я отнес его сумку наверх. Сейчас принесу, мам. Бутылочку тоже взять?» Спросил Андрей, направляясь в мою сторону. «Ага, этот ребенок точно захочет есть», — кивнула мама, снимая с младшего брата штанишки. «Я думала, вы решили отучить его от бутылочки», — спросила я, присаживаясь рядом и беря в руку пухлую ручку братика. Я решила подождать с этим, после его вчерашней истерики. Вздохнула мама. Пусть уж лучше ест свою бутылочку, чем сводит нас с ума своим плачем. «Ах ты проказник!» Подразнила я ребенка, щипая за щечку. «Дя!» Тут же взмахнул он ручками. Я беззаботно рассмеялась, радуясь тому, что семейная атмосфера смогла отвлечь меня от тягостных мыслей. «Ты уже решила, что будешь делать?» Переодев малышу подгузник и опустив его на пол, чтобы он игрался вместе с Андреем, спросила меня мама. «Алихан звонил. Соврала я. Сказал, что пришлет людей. Приданное у меня собрано, так что не вижу смысла тянуть со свадьбой». Пожала я плечами. Знаешь, родная, я рада, что ты выбрала Алихана. Беря меня за руки, удивила она меня своими словами. И вовсе не по тем причинам, по которым рад отец. Хмыкнула мама весело. Нет, я, конечно, тоже довольна тем, что ты будешь рядом с нами. Пусть и не в одном городе, но, по крайней мере, в одной стране. Я рада по другому поводу. Она на минуту замолчала, прежде чем продолжить. Я видела, какой ты была, когда готовилась к своей прошлой свадьбе с Алиханом. Тогда ты была счастлива. С Османом же этого не было. Иногда недостаточно того, что рядом с тобой хороший человек. Потому что каждому из нас нужен свой спутник, родной и близкий. тот которого выбрало сердце. Что бы ни случилось у вас в прошлом, я рада, что вы сумели преодолеть это и решили строить жизнь вместе». Аж до слез, трогая меня своими словами, обняла меня мама. «Впереди нас ждет столько всего интересного. Твой отец собирается устроить самые пышные проводы невесты, какие только видовал этот город». «Что с тобой?» Ты весь вечер, какая-то напряженная. Плюхаясь на мою кровать, спросила Лина. После ужина мы уединились, оставив племянника на заботу отца. Удивительно, но мой брат стал удивительным и заботливым отцом, способным сам позаботиться о ребенке. Родители так счастливы, предстоящей свадьбой. Взволнованы, думая, что отправляют меня в счастливую семейную жизнь. Поделилась я тем, что уже не один час меня грызло. Мама заявила, что отец уже начал строить планы, представляешь? Не знаю, что будет с папой, если он когда-нибудь узнает всю правду о том, что сделал со мной Алихан. Мы ведь уже говорили об этом, Диль. Беря меня за руки, попыталась успокоить меня подруга. Ну что опять не так? Он был тут. Выдохнула я до сих пор не в силах поверить в то, что он сделал. «В смысле?» — шокированно переспросила Лина. Пробрался в дом каким-то образом и ждал меня тут. Поморщилась я, вспоминая сегодняшнюю сцену. Вел себя так, словно мы обычная пара, и я его смертельно обидела, уехав, не попрощавшись. Еще и заявил, чтобы я забыла о прошлом. Словно в том, что он сделал, не было ничего особенного. «Вот ведь сволочь! Меня так и подмывает плюнуть на все и попросить моего братца втащить ему как следует!» Зло проговорила она. «Как его только не заметили!» «Мерзавцу везет. Вы все спали, а мама была внизу. Хорошо, что папа спит, как убитый» а вы с твоим муженьком так заняты друг другом, что ничего не замечаете. Подколола я ее. Эй, мы вообще-то тоже спали. Тут же начала от она. Ага, знаю я, ваши спали. Продолжала я дразниться. Мой брат не спит днем, тем более, если позвал тебя в комнату. Ну, хватит, ущипнула она меня за руку. Давай не будем отвлекаться на нашу сексуальную жизнь. Давай, а то и сегодня не закончим. Захихикала я над ее выражением лица. Ну все, все, больше не буду. Подняла я руки в знак примирения. Когда он пришлет старших, вновь вернулась к разговору Лина. Зная его дня через три-четыре. На большее его точно не хватит. Потеряв все свое веселье, задумчиво ответила я. От мысли о скорой свадьбе и о том, что мне придется привыкать к его родным, меня бросает в дрожь. «Знаешь, когда я выходила за Оскара, я знала, в какую семью я вхожу. Надеюсь, что семья Алихана будет получше, чем он сам». Притягивая меня к себе и поглаживая по волосам, сказала Лина. В любом случае, у тебя, в отличие от меня, есть куда вернуться. Твои родители и мы со Скаром всегда поможем тебе и примем. Просто постарайся продержаться три месяца. Ты ведь знаешь людей. Если ты сразу вернешься, они начнут судачить о том, что ты не была девочкой и тебя вернули. Хорошо еще, что отменили традицию кровавых простыней. Невесело усмехнулась я, прикрывая глаза. «Не волнуйся, Лин. Я ведь не такая слабая, как кажусь. Да, Алихан сломил меня, но сейчас я чувствую небывалую силу. Знаешь, сегодня я поняла, что не излечусь до тех пор, пока он искренне не раскается в содеянном. А раскается он лишь тогда, когда по-настоящему меня полюбит». «Что, так и будете сидеть надувшись?» развалившись напротив ехидно поинтересовался мой женешок честно говоря я ожидал несколько другого пригласив свою будущую жену на свидание пригласив как же позвонив сегодня с утра пораньше он потребовал с меня свидание как всегда поставив перед фактом и не дав мне ни единой возможности возразить положил трубку добавив при этом что я сильно пожалею если не приду в назначенное время в парк. С его прошлой выходки в моей комнате прошло две недели. Дата свадьбы была назначена через три дня и должна была состояться уже через девять дней. У меня дел было не в проворот, а вот желания видеть этого негодяя не было никакого. Он даже не звонил мне за эти две недели, что мы не виделись». Сегодня имел наглость поставить этот ультиматум со свиданием. Я просто кипела все утро, думая о его несусветной наглости. Даже мама заметила мою нервозность. Из-за чего мне пришлось соврать о том, что я горю желанием увидеться с женихом за обедом. Хорошо еще, что мне пришло в голову взять с собой Лину, иначе бы я точно растерзала его на месте. Гад еще имел наглость пригласить меня в ресторан Аквариум. Где мы так любили бывать в прошлом? Это тоже не добавило мне хорошего настроения, чего я и не скрывала, когда официантка, проводив нас в отдельное помещение, где нас уже ожидал мой будущий муж, вышла. Плюхнувшись на диванчик напротив Алихана, я молча и с некоторой долей злости схватила меню и уставилась в него. Лина последовала моему примеру, явно готовая провалиться сквозь землю под его прожигающим взглядом. Негодяй явно не ожидал того, что я приду не одна, и был недоволен сим-фактом. Наверняка строил планы, как бы в очередной раз зажать меня в уголочке. Гад проклятый! А что мне еще делать? Ты не высказал особых пожеланий. В следующий раз будь умнее и конкретизируй свои желания. Ты хотел со мной пообедать? Вот она я. Сижу, листаю меню. Ядовито отозвалась я в ответ. Сарказм тебе не к лицу, малыш. Могла бы хотя бы поздороваться. Или при виде меня ты забыла про свои манеры? Невозмутимо продолжил он. Черт! Вот ведь сволочь! Ну как тут строить планы и играть выбранную роль? когда мне просто хотелось наброситься на него и выдрать его из сине-черные волосы. Еще бы глаза его бесстыжие выколоть. Карамелька, поосторожней. Еще немного и прожжешь меня взглядом. Если бы. С сожалением прошептала я, нажимая на кнопку вызова нашей официантки. Тиль. Попыталась одернуть меня подруга, впервые подав голос. «Уже решила, что будешь?» Сменив тон, повернулась я в ее сторону. «Здесь очень вкусно готовят креветки на гриле». «Отлично! Люблю креветки. Возьмем на двоих?» Вежливо спросила она. «Ну что ты? Как можно?» «Ведь господин Берсоев угощает. Заказывай все, что душе угодно. Тем более хозяину ресторана большого убытка от нашего заказа не будет. Зачем-то несла я эту чушь. Выяснила, что я выкупил этот ресторан? Значит, все-таки следила за мной Карамелька?» Вмиг зажегшись, нехорошим взглядом спросил он меня. «Еще чего. Я даже не вспоминала о твоем существовании, не говоря уже о том, чтобы следить». Фыркнула я недовольна. Вот еще чего удумал. Совсем крыша потекла от самодовольства твоя работница предложила провести нас к хозяину вот ей сложила дважды два зачем то пояснила я к счастью вышеупомянутая официантка спасла положение зайдя как раз вовремя чтобы принять наш заказ две порции креветок на гриле овощное ассорти дальше я слушать не стала отвлеченная пинком лины что Шепотом спросила я. Держи себя в руках, вот что. Будь если не милой, то хотя бы равнодушный Прошептала она в ответ. Будь равнодушный Передразнила я ее в своей голове. Легко сказать. Будешь тут равнодушный когда этот наглец только и делает, что раздражает и выбешивает меня. Каждым своим словом и взглядом. Нахал словно видел меня насквозь, ставив в тупик и раздражая. «Надеюсь, в следующий раз тебе хватит ума прийти одной». Наклоняясь ко мне через стол, прошипел Алихан, до этого момента удачно скрывавший свою злость от присутствия Лины. Подруга отошла к окну, чтобы ответить на телефонный звонок, чем гад и воспользовался для того, чтобы высказать мне свои претензии. Если я зову тебя, ты должна прийти одна, а не тащить буфер между нами. Смяв салфетку, он зло кинул ее на стол. М -м -м. Не обращая на него никакого внимания, продолжала я смаковать свой десерт. Мое настроение значительно улучшилось, и я не собиралась вновь его портить. Я с тобой разговариваю. Окончательно вышел он из себя отчего я с трудом сдержала улыбку. Как же мне нравилось то, что он из раза в раз лишался самообладания. «Знаешь, это все твои проблемы», отправляя в рот очередной кусочек фисташкового рулета, ответила я. «В следующий раз будь умнее и пригласи кого-нибудь из своего списка девушек. Уверена, там ты найдешь дурочку, готовую заглядывать тебе в рот» и исполнять все твои капризы. То, как загорелся его взгляд, нужно было видеть. Алихан просто вскипел от гнева. Конечно, не ожидал гад, что я мало того, что покажу безразличие, еще и сама предложу ему сходить налево. Знаешь, передразнил он меня, тебе очень повезло, что в десяти шагах стоит твоя невестка. Иначе ты бы аж до самой свадьбы сидеть не смогла. Рукоприкладство карается законом. Как ни в чем не бывало, ответила я, пытаясь не ухмыльнуться. Незачем показывать ему лишние эмоции. Пусть привыкает к моей невозмутимости. «Я тебя скоро так покараю!» «Что?» «Ну что, пойдем?» Прервала его угрозы вернувшаяся Лина. «Аскар там уже с ума сходит!» Закатила она глаза. «Ага, я как раз закончила с десертом». Стрельнув глазами в недовольного жениха, с намеком произнесла я. «До встречи после свадьбы». «После свадьбы?» Спросил он, вставая со своего места и нависая надо мной. «Не думаю. Жду тебя через три дня на обед. И не смей приводить с собой хвост». На этот раз я спустил тебе это. В следующий раз терпеть не стану. Достав из кармана продолговатый футляр для украшений, он небрежно кинул его мне на колени и, развернувшись, вышел из помещения, даже не попрощавшись. «Чертов грубиян!» «Что там?» С любопытством спросила Лина. Я открыла футляр, с удивлением обнаружив в нем колье от известного дизайнера. — Нехило, — прокомментировала Лина. — Вкус у него определенно есть. Рубины с бриллиантами. А жених-то явно рассчитывал на благодарность, когда это дарил. Я промолчала, вспомнив, что как-то упоминала о том, что хочу надеть на свадьбу рубины. Неужели Алихан помнил об этом? — Да нет, глупости. Просто совпадение. Не мог он помнить о подобной мелочи. Уже поздно вечером, готовая ко сну, лежа в постели, я вновь вернулась к мыслям о подарке, вертя его в руках. Колье было необычайно красивым и элегантным. Было странно, что Алихан подарил мне такую дорогую и красивую вещь. Нет, он и раньше дарил мне подарки но их стоимость не исчислялась несколькими тысячами долларов. Да и потом он же притворялся и дарил для того, чтобы пустить мне пыль в глаза. А сейчас к чему был этот подарок? Глупые мысли просто не давали мне покоя, и словно почувствовав, что я думаю о нем, Алихан вдруг позвонил. «Чего тебе?» — спросила я, ответив на звонок. «Соскучился за день по моей скромной персоне?» Не удержалась я от подколки, нервно захлопывая футляр с колье. «Я вижу, у тебя хорошо отрос язык», — ответил он на удивление спокойно. «Не думай я, что забыл о твоей сегодняшней выходке и спустил тебе ее». «Может, хватит мне угрожать?» Решив перейти на нормальное общение, Спросила я без насмешки. «Тебе бы бандитом быть, только и слышу от тебя угрозы да шантаж». Он помолчал пару минут и, наконец, ответил. «Извини, я не должен был поддаваться на твою глупую провокацию», сказал он, заставив меня открыть рот от удивления. «О, Боже! Кто это и что ты сделал с Алиханом? — вскрикнула я. — А хотя нет, это все же ты. Вот не обвини ты меня в том, что вспылил из-за меня же. Я бы и поверила в то, что тебя подменили инопланетяне. Я не настроен на глупые шутки. Отчеканил он недовольно. Звоню, чтобы сказать тебе. Вы приглашены послезавтра на ужин. У папы день рождения, к тому же юбилей. Будет много приглашенных и на присутствие будущих родственников в такой обстановке не будут смотреть косо. «Не уверена, что моя семья...» «Так будь уверен и уговори их!» Тут же перебил меня, отдавая очередной приказ. «Ну и отыграюсь же я на этом гаде! Дайте только женой стать!» «Надеюсь, мне не надо тебя учить?» Требовательно спросил он. «Господи!» И как я только собираюсь терпеть этот скверный характер? уже как-нибудь справлюсь без твоих советов. На этом все. Можно вешать трубку. Елейна спросила я, чем, подозреваю, еще больше взбесила этого ненормального. Нет. Будь завтра в зеленом длинном платье. Максимально закрытом. В нашей семье не принято ходить в открытом. Вот как. Странно почему-то, когда ты увиваешься за девушкой, тебя это не особо волнует. Я не вожу тех девушек к себе домой. А ты, как моя будущая жена, будь добра соответствовать правилам». В конец разозленная, я хотела уже прервать вызов, когда поняла, что гад первым завершил звонок. Вот ведь козел!